Глава 40: Встреча выпускников: Идти на встречу выпускников, или нет, я не могу решить до последнего: Не знаю, будет ли там присутствовать Наташа, но не исключено. В назначенный день я все-таки отправляюсь в школу, морально готовя себя к тому, что увижу Кузнецову. Глупо прятаться из-за расставания. Рано или поздно мы все равно где-нибудь пересечемся. «Наташа – первая, кого я вижу, когда захожу в класс!» «О, Лёха!» – кричат одноклассники и спешат мне навстречу. «Их тут уже человек десять. Я дарю букет классной руководительнице, затем по очереди обнимаю друзей». «А, Лёшка!» – виснет на мне Карина и смачно целует в щеку. Начиная с класса десятого, она ненавязчиво проявляла ко мне интерес. «Привет, Кара!» Аккуратно касаясь губами ее щеки. «Здорово, бро!» На меня сзади запрыгивает Кирилл, смеясь, скидывая себя приятеля. «Ну как там Гарвард?» Бьет меня по плечу Славик. Я обнимаюсь с каждым одноклассником и даже жму руку Владу, пока Наташа не остается единственной, с кем я еще не поздоровался. Поворачиваюсь корпусом к ней, И, наконец-то, внимательно смотрю. Наташа изменилась. Лицо тоже, волосы те же. Но видно, что девушка стала взрослее. На ней строгий брючный костюм и шпильки, что удивляет меня. Кузнецова никогда раньше не носила деловых костюмов. Она тоже меня рассматривает. Замечаю, что дышит ровно. Грудь не вздымается резко. Как у нее обычно бывает, когда она нервничает. По ее лицу не прочитать эмоций. Мне даже на секунду кажется, что у нее их сейчас вообще нет абсолютно спокойно. Привет, говорю первый, делая к ней шаг. Привет, Леша! тихо отвечает, слегка приподнимая уголки губ и тут же отворачивается в сторону. А я не могу отвести от Наташи взгляда. «Как же я по ней скучал! Не было такого дня, чтобы я не думала о ней, не вспоминал ее поцелуи!» «Не могу удержаться и притягиваю девушку к себе за талию!» «От неожиданности Наташа охает и замирает в моих руках, пока я зарываюсь лицом в ее волосы!» «Леш, не надо!» — шепчет мне на ухо. «Она стоит, одеревенев, не обнимает меня в ответ!» Я крепко зажмуриваю глаза, глубоко вдыхая ее запах, по которому тосковал так, что сдохнуть хотелось. «Лёш, пожалуйста, не надо!» Продолжает шептать уже с нотками паники. По тишине вокруг я понимаю, что сейчас абсолютно все на нас пялятся. Я обнимаю Наташу дольше остальных одноклассников, и это уже действительно становится подозрительным. «С невероятным мучением выпускаю Кузнецову из рук и отхожу на шаг назад». Наташа, выдавив смущенную улыбку, обхватывает себя за плечи и прячет глаза. «Мы чего-то о вас не знаем?» – выгибает бровь Кирилл. «Мы же с Лешей соседи по даче», – быстро выкручивается Наташа. «Всегда общались чуть больше, чем в школе». «Естественно, никто не верит». Даже классуха смотрит с подозрением. Все прекрасно помнят, как я с Наташей никогда не здоровался. Учительница быстро переводит разговор в другое русло, чтобы отвлечь всех от неловкой ситуации. Мы сдвигаем столы и садимся пить чай с тортом. Классный руководитель просит каждого рассказать об учебе, особое внимание уделяет мне, так как я единственный уехал учиться в Америку. Я коротко рассказываю, а сам не могу отвести глаз от Наташи. Она тихо переговаривается с подругами, периодически бросая на меня взгляды. Абсолютно пустые и холодные. Как будто я действительно для нее просто одноклассник, с которым ее ничего никогда не связывало, кроме школьных уроков. «Наташа, а ты где учишься?» Классная доходит и до неё. «Нигде». Я бросила универ и уехала в Париж. Работаю моделью». Училка удивленно смотрит на нее поверх очков, быстро блымая глазами. Сейчас на Кузнецова обращено все внимание, и по выражению лиц одноклассников я понимаю, что многие этого не знали. «Моделью?» – переспрашивает классуха. «Да, моделью». «Моделью чего?» «Да всего» но в основном одежда и косметики. Я снимаюсь в рекламе для журналов и телевидения. Что-то я не видела тебя по телевизору. Кудахчет. Каждый день смотрю. Я про себя хмыкаю. Но кто бы сомневался. Я для французского телевидения снималась. Будут ли эту рекламу еще в каких-то странах показывать? Я не знаю. Учительница еще какое-то время пытает Наташу вопросами отказываясь верить, что Кузнецова бросила институт. Мне тоже в это не верится, если честно. Я старался не смотреть в соцсети, но недавно зашел в Инстаграм и обомлел. Она действительно работает моделью. Профессиональной манекенщицей, снимающейся для журналов и дефилирующей по подиуму. Сразу вспомнил, как на яхте она дразнила меня тем, что какой-то мужик предложил ей в Париже поработать моделью. Снова внимательно смотрю на девушку, и сердце сжимается от тоски по ней. Как бы я хотел, чтобы сейчас все посторонние люди растворились, и мы с Наташей остались вдвоем. Ни черта я не смог без нее. Думал, что уеду и забуду. А в итоге меня ломает каждый гребаный день. Перед сном специально много о ней думаю, чтобы приснилось. Если же Наташа мне не снится, я просыпаюсь злой и целый день на всех срываюсь. И вот сейчас она так близко, в паре метров от меня. Но такая чужая, и так больно это осознавать».